Глава 26. На миг воцаряется тишина, только Гэби случайно ойкает, глядя на мужчину широко распахнутыми глазами. Кажется, она даже дыхание задерживает. Понять, что именно делает мужчина, я не успеваю. Он проводит перед ее лицом жестом фокусника, и Гэби вдруг расслабляется. Колотящая ее дрожь стихает, а дыхание становится глубоким. Два прерывистых, жадных вдоха, и оно выравнивается. А Гэби опускает веки и устраивает голову у мужчины на плече. «Кто вы?» — выдыхает Мими. «Господа доставят Гэби к целителю», — объясняю я. На долгие разговоры по-прежнему времени нет. Не знаю, что именно сделал мужчина, но что-то мне подсказывает, что он лишь притушил острые симптомы. Он разворачивается и быстрым шагом поднимается обратно на второй этаж. Я с трудом приноравливаюсь к темпу его ходьбы, но мне и в голову не приходит попросить его замедлиться. Двери в опочивальню распахнуты, и мужчина уверенно проходит первым. Я краем глаза отмечаю, что и Мими, и тетушка Хлоя следуют за нами, но я настолько поглощена беспокойством за Гэби, что это проходит мимо моего сознания, И спохватываюсь я слишком поздно, когда переход за нашими спинами закрывается, и развернуть их уже некуда. Меня беспокоит не то, что они последовали за нами, а то, что, вернувшись, Гаррет никого не найдет. Я надеюсь, ему хватит сообразительности понять, что именно я сделала и куда мы все делись. Может, развернуть тетушку Хлою? Лучше, конечно, Мими. За нее Гаррет будет беспокоиться гораздо больше. Но незнакомка, затянутая в костюм из серебристо-белой чешуи, подняв с лица клювоголовую маску, взбивает меня с мысли. «Госпожа, позвольте представиться без церемоний. Я Амелла Кэм-Отти, целительница. Я окажу вашей сестре помощь». Она склоняет голову в знак приветствия. «Буду вам очень признательна, госпожа Амелла Кэм-Отти». Или, правильно, господыня. Никто меня не поправляет, даже личная помощница господыни оти Значит, все правильно. Я, пожалуй, не буду уточнять, что Гэби мне не сестра, а заловка, если я не путаю, как правильно ее назвать. Целительница поворачивается к Мими и с прежней безупречной вежливостью продолжает. «Юная леди, расскажите мне, как давно у вашей сестры начались приступы?» «Конечно, госпожа, вы вылечите?» Я приложу все усилия. Не знаю, насколько обещаниям можно верить. Впрочем, целительница результата как раз и не обещает, только лечение. От нее исходит аура спокойной уверенности и открытой доброжелательности. Ощущение настолько приятное и подкупающее, что в пору заподозрить какой нибудь успокоительно приворотный эффект по знаку целительницы гэби уносят а мими словно так и надо и все в порядке вещей доверчиво берет целительницу под руку уходят они с видом лучших подруг рядом со мной остается тетушка хлоя господыня меля отя примет вас госпожа мой супруг «В присутствии вашего супруга нет никакой необходимости, госпожа. Беседа будет только с вами». «Да уж». «Я лишь прошу...» Я запинаюсь в поисках правильной формулировки. «Передать ему мое распоряжение ожидать». Дальше город разберется. «Вы заставляете господыню Отте ждать...» Ледяным тоном отрезает демоница, и ее ярко-желтые глаза На миг вспыхивают магическим светом. «Демонстрация более чем красноречива. Мне следует поторопиться. А Гаррету никто ничего не скажет. Странные они все-таки». Продолжать настаивать бесполезно и, наверное, вредно. Поэтому я молча уступаю, и мы снова идем сперва по каменным коридорам, потом по лабиринту из полотен ткани. Помощница господы не торопится, и можно подумать, что меня действительно ждут. Надо ли говорить, что меня приводят в пустую комнату и оставляют наедине с новой порцией паучьей икры? Не совсем наедине. Одно из зеленых полотен расходится, и в комнату ступает женщина очень странного вида. Она выглядит как нищенка. Когда-то строгое, темно синее платье, теперь полинялое, Почти что серая, исчерчено швами с нитью не в цвет. Где-то зашито белым, где-то красным. На ногах стоптанные ботинки. Волосы закрыты косынкой, в прошлом белые, а теперь желтушно-бежеватый. Лицо нищенки. Сётушка Хлоя. Я не заметила, как она за нами шла. Я смотрю на нее и глазам не верю. «Это действительно она?» Легко поверить, если представить, что она разом сбросила накрученные шали и шарфы. Только вот выражение глаз изменилось. Она больше не скрывает свою натуру. «Вы признали меня, графиня». Ее прежний тон резко контрастирует с гордой осанкой. «Вы не похожи на кухарку, тетушка Хлоя». Она проводит рукой перед лицом, и морщины куда-то деваются. Парадоксальным образом с обновленным, нетронутым старением лицом она совсем не выглядит моложе, наоборот, старше. Кожа приобретает бронзовый оттенок, слегка меняется форма носа, глаз, который становится уже. «Я — странствующая шаманка», — представляется она. Не зря я ее ведьмой считала. Чуть-чуть промахнулась. Я легко могу представить Хлою с бубном в руках, призывающей духов. «Вот как?» «Мне кое-что нужно, душа иного мира. Кое-что очень для меня важное». Мало мне проблем с господыней. Хлоя меня пугает. То, что я сейчас чувствую, даже не страх, а инстинкт самосохранения, требующий бежать без оглядки. Что же вам нужно, тётушка? Изгнанница рода Оте принесла знание о том, как через зеркало перемещаться между городами и странами. Но династия владеет секретом путешествий между мирами. Разве я не сказала, что я странница? Мне нужен этот секрет. Любой ценой душа иного мира. Я только глубоко вздыхаю. Что не так с ними, со всеми? Или это со мной не так из-за беспамятства? Одной нужны слезы солнца. Но она, вместо того, чтобы забрать у меня камешки, организует мне прелюдию с ожиданием, чтобы подчеркнуть высоту своего положения, с которой она на меня взирает, но при этом помощь Гэбби получает незамедлительно. Другая тоже вместо диалога смотрит сверху вниз, а ее обращение, ее толстый намек на мое в некотором роде самозванство очень похожа на завуалированную угрозу. И вообще... Как она представляет, что я должна сделать? Зайти к господыне с ноги и потребовать великий секрет? Ну-ну. И как я могу вам помочь? Секрет-то не у меня. Хочешь остаться в этом теле? Ищи способ. Вы мне угрожаете? Лучше уж сразу прояснить особенности нашего знакомства. То, что шаманка отказалась от личины кухарки, можно же считать знакомством. «Зачем?» — улыбается она. «Ты ощущаешь свое тело, как чужое платье. Оно тебе тесно. А я, как хорошая портниха, могу его подогнать точно под твою фигуру. То есть душу. Неудобство, которое ты испытываешь, ничего не значит в сравнении с тем, что тело очень скоро начнет отторгать тебя. Ослабленная, ты не сможешь перейти и останешься блуждать неприкаянным призраком, пока не растаешь окончательно. Она знает, о чем говорит. Шаманка очень точно описала мои ощущения в самом начале. Только вот что-то изменилось, и я больше не чувствую тело чужим. Оно стало как родное. И это не та информация, которой стоит делиться с шаманкой. Тем более она настаивает, что нужно провести некий ритуал слияния или что-то подобное. А вдруг мои ощущения ничего не значат, и она права. В любом случае, я не против, если эта пугающая меня женщина добровольно отправится куда подальше. Вернемся к вопросу «Как?». Господыня Оти Едва ли даст мне секрет просто так, в качестве десерта к чаю. Слезами, например. Пролей ей достаточно слез. У тебя их весомая коробочка, не так ли? Хм. Только ты можешь ответить, стоит ли жизнь кучки желтых камешков. Я слышала, некоторые верят, что жизнь бесценна. А во что веришь ты? Душа нового мира. Сколько ты готова заплатить за жизнь? Стоит ли жалеть чужое наследство? Как вы связаны с моим перерождением? Вместо ответа тетушка Хлоя пропадает за зеленым пологом в потайном складке занавеса. То ли она решила, что сказано достаточно, и просто спряталась, то ли заметила приближение демонов, то ли отправилась на самостоятельные поиски. Я провожу ладонями по лицу, будто пытаюсь умыться воздухом. Должна ли я предупредить господыню, что Хлоя совсем не та, за кого себя выдает? Даже не так. Должна ли я предупредить, что Хлоя бродит сама по себе, без присмотра? Очень не хватает Гаррета. В чем-то муж очень наивный. Где-то мыслит категориями чести но я бы очень хотела с ним посоветоваться. Как там Гэбби? «Господыня Отти! раздается голос ее помощницы. Я оборачиваюсь. Если в прошлый раз демоница носила полупрозрачное белое платье с серебристыми вставками, то в этот раз она предпочла нежно-розовое, но тоже прозрачное и тоже с серебром. Стопы босые, И господыня охотно демонстрирует мне то, как умеет выпускать и вытягивать когти. Больше интуитивно, чем с умыслом, я ей демонстрирую слезу. Одну, разумеется. По знаку господыни помощница отодвигает полог, и слуги заносят стопки подушек, из которых принимаются строить два гнезда. Любопытно, что господыни не торопятся отбирать слезу, хотя взгляд от сокровища почти не отрывает. Пожалуй, демоницы вызывают у меня гораздо больше доверия, чем шаманка. Я понимаю, что впечатление может быть обманчивым и ошибочным, но пока что интуиция меня не подводила. Я бросаю взгляд в направлении, в котором скрылась шаманка. Возможно, она никуда не ушла, а стоит и слушает. Или даже наблюдает за мной в щелку между чуть раздвинутыми пологами. Нет уж, беседа при свидетелях меня не привлекает. «Господыня Эмилиоти, со мной пришли девочки, сестры графа и служанка. Я прошу, распорядитесь, чтобы о них позаботились». «Не стоит упоминания», — отмахивается господыня, но выражение её лица быстро меняется. Она уточняет. «Сестра сопровождает сестру. И служанка?» «Да, господыня. Мне следовало остановить Мими, но она не пожелала оставлять Гэби одну, а я слишком беспокоилась за Гэби и не приняла меры вовремя». Взгляд господыни становится острым. Я невзначай поворачиваюсь и киваю, указывая направление. Господыня прикрывает веки. «Леди», — задумчиво обращается она ко мне. «Чтобы у вас не было причин беспокоиться, давайте навестим сестер вместе и послушаем мнение целителей». «Благодарю». Слуги бросаются собирать подушки обратно. Господыня приглашает меня в соседнюю комнату, у боковой стены которой установлено зеркало. Складывается впечатление что ваш мир, господыня Оте, это лабиринт из камня, ткани и магических переходов. «Наш мир прекрасен», — отрезает она. На ее ладони появляется печать татушка, но если у меня два цветка, то у нее их три. Тоже синий и алый, а третий — белый с легким перламутровым блеском. Коснувшись зеркала, господыня открывает переход — и когда зеркальная гладь идет рябью и отражение интерьера сменяется видом на следующий зал, мне кажется, что в исчезнувшем отражении мелькнула и пропала шаманка».